Глава 38. Элина Бланка и Ангель Сарата быстрым шагом направились к тюремному лазарету. Охранник их не пустил. Мигель Вистос в крайне тяжелом состоянии. Беспокоить его нельзя. Инспектор пререкалась с охранником, когда дверь открылась, и вышел седовласый мужчина с темными кругами под глазами, который представился начальником тюрьмы, и без преамбул и любезности сообщил диагноз. «У пациента рвана ушибленная рана глубиной в несколько сантиметров, большая кровопотеря. Словно хирург, только что вышедший из операционной». «Сколько раз он уже попадал в такие ситуации?» — подумал Сарате. «Вы можете объяснить, что произошло?» — спросила Бланка. Его пырнули в коридоре на входе в камеру. В этой зоне нет видеонаблюдения. «В камерах тоже?» На него напали в слепой зоне. Нападавший знал, что делает это произошло как раз там, где ему не могли помешать. «Есть идеи, кто это мог быть?» — не утерпел сараты Обычно вопросы задавала своим певучим голосом елена «Нападавший из цыган. Связан с кланом Глухого. Мы начали дисциплинарное производство». «Где он?» — сурово спросил сараты «В Кандии». Полицейские недоуменно переглянулись. Начальник тюрьмы объяснил карцере мы хотим с ним поговорить пожалуйста но вы ничего не узнаете эти цыгане крепкие орешки они прошли по коридору пересекли модуль в котором сидели цыгане затем внутренний двор и попав в галерею спустились вниз по лестнице карцер находился в подвале увидев начальника надзиратель тут же встал и одернул форму открой дверь приказал начальник цыган съежился в углу обхватив руками колени Он даже не поднял глаза, чтобы посмотреть, кто входит. Эти полицейские хотят поговорить с тобой. Только теперь он взглянул на них. Бланка заметила, что глаза у него поблескивают, как вода в колодце, когда в него попадает свет. Кто тебя подослал? спросил Сараты. Парень не ответил. Кто попросил тебя это сделать? настаивал Сараты. Я ничего не сделал. Сараты пнул его по ногам. Позволь мне вмешалась Елена. Директор кашлянул. «Я подожду вас снаружи». Он вышел, оставив дверь приоткрытой. Инспектор подошла к заключенному и попыталась его уговорить. «Мы знаем, что это был ты, и из-за этого у тебя могут быть большие неприятности. Но если будешь сотрудничать с нами, сможешь облегчить условия заключения». «Как?» «Договоримся, здесь начальник тюрьмы». «Хорошо, я согласен». «Что вы хотите знать?» Бланка метнула победный взгляд на спутника. Её методы оказались эффективнее. «Кто просил тебя зарезать Мигеля Вистоса?» «Меня там не было, но, кажется, я знаю, что произошло». «И что же, по-твоему?» «Он сам себя пырнул», словно в шутку сказал заключённый. «Сам? член вредительства? Я не знаю, что это такое, но он же был один. Так многие делают. А он слабак». Таким здесь туго приходится. В больничку захотел». Не поворачиваясь к Сарате, Бланка почувствовал на себе его насмешливый взгляд. Заключённый решил над ними посмеяться. «Не хочешь сотрудничать? Предпочитаешь гнить в этой дыре? Я же сказал вам всё, что знаю. Что мне за это будет?» Сарате наклонился к его уху. «Передай клану глухого, что отныне полиция будет навещать их каждый грёбаный день» и «Если они глухие они меня не услышат», — вызывающе ответил парень. И им стало очевидно, что из него ничего не вытянешь. Начальник повел их к выходу. В коридоре они встретили комиссара Рентера с покусанными от волнения губами и блестящим от пота лбом. «Что, черт возьми, случилось?» — прорычал Рентера. «Он жив?» — ответил начальник. «Он жив. Врач дает сдержанный, но оптимистичный прогноз». Здесь мы видели много подобных ранений». «Да это бог, Лауриана, да это бог». Сарата удивила его фамильярность. Но Елена Бланка знала, что Рентеро всегда такой. Он знает всех и со всеми общается запросто. «Если вам нужно что-то еще, вы знаете, где меня найти». Не дожидаясь, пока начальник отойдет достаточно далеко, Рентеро схватил инспектора за руку и отвел ее в сторону. «Ты знаешь, что будет, если Мигель Вестас умрёт? Газеты с цепи сорвутся. Ведь все ждут освобождения этого типа. Мы не можем допустить, чтобы его вынесли отсюда вперёд ногами». «Понятно. Теперь ты дашь нам поработать?» «Конечно». рентера постарался успокоиться. «Идём, я провожу вас». На входе один из посетителей никак не мог пройти рамку металлоискателя. Всякий раз что-то звенело. За ним успела собраться небольшая очередь. Посетитель был немолод и выглядел усталым, словно жизнь тяжким грузом давила на его широкие плечи. «Боже мой!» — Рентеро указал на него. «Ты его знаешь?» — спросила Бланка. «Это Антонио Хауреги, адвокат, который защищал Мигеля Вистоса в суде». «Что он здесь делает?» — искренне удивился Сарате. «Разве Вистос не сменил адвоката?» Рентеро посмотрел на него, как на идиота. Очевидно, пришел передать дело новому адвокату. «А кто новый?» Демиан Масыгоса. Черт. рентера расстроился. Если он захочет, то устроит из этого целое шоу. Еще хорошо, если не сделает из Вистоса звезду первой величины. Хауреги уже выложил все из карманов на поднос, но металлоискатель зазвенел снова. Мужчина, фыркнув, стал расстегивать ремень. Охранник подошел и сказал, что это не нужно. рентера мрачно, он уже спокойно произнес. Механизм пересмотра уже запущен. Нам нужен настоящий преступник. И как можно скорее.